Глава третья. Источники изучения античной литературы. Основным источником для изучения античной литературы являются, конечно, литературные памятники греческих и римских писателей, поскольку они сохранились и дошли до нашего времени. Сохранилось, однако, далеко не все, а то, что дошло, уцелело, не всегда в полном виде. Известно очень большое количество имен античных авторов, от которых мы не имеем ни одной строчки. Но и от тех авторов, произведений которых сохранились, в большинстве случаев дошло не все. Так из многочисленных известных по имени поэтов греческой трагедии, цельные произведения дошли только от трех наиболее выдающихся эсхила, Софокла и Эврипида. При этом из 90 пьес Эсхила сохранилось полностью семь. Из 123 драм Софокла тоже 7, из 92 произведений Эврипида – 19, в том числе одна пьеса, по всей вероятности ему не принадлежащая. Многовековая литературная продукция античности была очень велика, и произведения, дошедшие до нас в цельном виде, составляет количественно ничтожную ее часть. В том, что одни произведения античной литературы сохранились, а другие погибли, есть известный элемент случайности. Но не случай играл здесь решающую роль. В основной своей массе состав дошедших до нас памятников является результатом последовательного отбора производившегося и в самой античности, и в начале средних веков рядом поколений, которые сохраняли из литературного наследия прошлого лишь то, что продолжало вызывать к себе интерес. Лежать века под спудом античная книга не могла уже в силу физико-химических свойств того материала, который в греко-римской древности употреблялся для литературных записей. Основным пищим материалом служил, начиная с VII века до нашей эры, египетский папирус, тростниковое растение, из волокна которого изготовлялись листы и широкие полосы, свертывавшиеся затем в виде свитка. Папирусные листы, способные тысячелетиями сохраняться в сухом климате Египта, сравнительно быстро измочаливаются в климатических условиях Европы. Ко второму-первому векам до нашей эры с папирусом стал конкурировать пергамен. Часто встречающаяся форма пергамент ошибочна. Из кожи животных, но пергаменная книга, так называемый кодекс привычной нам книжной формы, вытеснила папирусный свиток лишь в эпоху перехода к средним векам. Античный текст, записанный на папирусе, мог сохраняться лишь в том случае, если его время от времени переписывали. Произведения, утрачивавшие интерес для потомства, неизбежно погибали. Количество утерянного возрастало с веками, особенно в связи с резким понижением культурного уровня и период гибели античного общества. Между тем, именно эта эпоха, когда папирусные свитки переписывались на более долговечный в европейских условиях пергамен имело решающее значение для дальнейшего сохранения памятников античной литературы. Античные тексты, уцелевшие в первые столетия средневековья, в подавляющем большинстве случаев дошли и до нас, так как с IX века нашей эры интерес к ним стал возрастать. Страница 17. В отношении художественной литературы Отбор, произведенный поздней античностью, исходил преимущественно из потребности школы, обучавшей книжной речи и стилистическому искусству. В период распада рабовладельческого общества книжная речь имела архаический уклон, во многом отличаясь от живого языка, и надо было учиться ей на старинных памятниках греческих в восточной половине Римской империи, латинских в западной. Школа в своих целях отбирала наиболее выдающихся писателей прошлого и сохраняла их сочинения, но обычно не в виде полного собрания, а только отдельные произведения, образцы. При этом отборе классиков литературы, отдельные отрасли и даже целые эпохи могли выпадать из сферы школьных интересов, и этим обстоятельством в значительной мере определяется состав дошедших до нас памятников. Особенно пострадали греческая лирика, литература эллинистического периода и ранняя римская литература. В целом, однако, тенденция отбора была направлена на сохранение наиболее ценного в качественном отношении материала. Кроме этой основной массы памятников, переписывавшихся в средние века, имеются литературные тексты, дошедшие непосредственно от античности. В песках Южного Египта с конца прошлого столетия обнаружено большое количество кусков папируса, относящихся к эллинистической и римской эпохе. Чаще всего это документы, письма и тому подобное, но некоторые содержат литературный материал. И хотя среди этих папирусов очень мало свитков с законченными произведениями, и обычно они представляют собой незначительные лоскутки, находки папирусов с каждым годом обогащают наши сведения об античной литературе, особенно о тех областях ее, которые пострадали от позднеантичного отбора. При общении материала, доставляемое папирусами, относится почти исключительно к греческим текстам. произведения римской литературы редко попадали на юг Египта. история античной литературы не может однако ограничиться рассмотрением тех произведений, которые дошли полностью. существенное значение имеют и фрагменты, отрывки не сохранившихся памятников. фрагменты бывают двоякого рода. это, во-первых действительные лоскутки, кусочки папируса или пергамена, поврежденные свитки и кодексы, тексты, переписанные в незаконченном виде и так далее. Во-вторых, сюда относится большинство наличных в настоящее время фрагментов, это цитаты из недошедших до нас произведений, содержащиеся в сохраненных текстах, например, в ученых трактатах, комментариях к классическим произведениям литературы, словарях, хрестоматиях, школьных руководствах. В поздней античности и в начале средних веков составлялись с разной целью специальные выборки, так называемые эксцерпты из старинных писателей, и некоторые из произведений этого рода сохранились. Кроме дословных цитат, и имеется и ряд пересказов, сокращенных изложений различных литературных памятников. Фрагменты дошли в огромном количестве и от очень многих авторов. Благодаря им можно составить представление о литературном облике писателей, произведения которых не сохранились, а в иных случаях даже восстановить в общих чертах содержание недошедших до нас памятников. Значительную помощь в изучении греческой и римской литературы оказывают те сведения о писателях, об их творчестве, которые дошли от самой античности, так называемые свидетельства, как-то биографии писателей, списки их произведений, хронологические данные, критические отзывы, исследования о происхождении и развитии литературных жанров. Пользование этой категории источников требует, однако, известной осторожности, так как в них зачастую содержатся недостаточно проверенные материалы, например, биографические анекдоты, а также собственные, не всегда основательные предположения античных ученых. Страница 18. Большую ценность имеют архивные документы в форме надписей на камне о времени постановки театральных пьес, так называемые «дидоскалии», Но таких документов сохранилось немного. Источниковедческая работа над памятниками античной письменности, их издание и комментирование, исправление и дополнение искаженных переписчиками или поврежденных текстов, собирание и упорядочение фрагментов, разбор подлинности памятников и достоверности свидетельств Все это составляет содержание специальной научной дисциплины античной или классической филологии. Термин «классическая филология» употребляется иногда и в более широком смысле, означая науку о древности, то есть комплекс научных дисциплин, предметом которых является культура античного общества во всех ее проявлениях.